119. Никакого альтруизма. Наблюдая за людьми, я заметил во многих из них необычайную энергию, с которой они, одержимые страстным желанием, стараются превратиться в функцию. Они как будто носом чуют все те места, где им как раз удастся стать функцией, и они поспешно устремляются туда. К числу таких людей принадлежат те женщины, которые превращаются в ту или иную функцию своего мужа, причем как правило в ту, которая в нем самом развита менее всего. И в соответствии с этим они становятся его кошельком, его политикой или его обходительностью. Такие существа сохраняются лучше всего в тех случаях, когда они пристраиваются к какому-нибудь чужому организму. Если же им это не удается, Они становятся сердитыми, раздражительными и пожирают самих себя. 120. Здоровье души. Излюбленную медицинскую формулу морали, принадлежащую Арестону Хиосскому, «добродетель здоровье души» нужно несколько видоизменить, дабы она была пригодна к употреблению – «Твоя добродетель — твое здоровье». Ибо не существует здоровья как такового, и все попытки определить подобным образом предмет оканчиваются плачевной неудачей. Примечание. Аристон Хиосский. Третий век до нашей эры. Греческий философ-стоик. Необходимо иметь представление о твоей цели, о твоем умственном горизонте, о твоих силах, твоих склонностях, твоих заблуждениях и особенно о твоих идеалах и иллюзиях твоей души для того, чтобы определить, что же, собственно говоря, может означать здоровье для твоего тела. Отсюда следует, что существует бесчисленное множество видов телесного здоровья. И чем чаще каждому в отдельности, единственному в своем роде, будет дано право поднять голову, тем меньше будет веры в догму о равенстве людей, тем скорее наши медики откажутся от понятия «нормальное здоровье», равно как и от нормальной диеты, нормального протекания заболевания. И только тогда пришло бы время задуматься о здоровье и болезнях души. и причислить личную добродетель каждого к признакам здоровья его души, хотя, наверное, здоровье одного может выглядеть как его полная противоположность у другого. И, наконец, остается открытым еще один большой вопрос. Можем ли мы обойтись без заболевания хотя бы для развития нашей добродетели? И не является ли наша жажда познания и самопознания в равной степени необходимой как больной так и здоровой душе, иными словами, не является ли исключительная тяга к здоровью предрассудком, трусостью, чем-то вроде изощреннейшего варварства и отсталости. 121. Жизнь — это не аргумент. Мы устроили себе мир, в котором можем жить, условившись заранее обо всех телах, линиях, поверхностях, причинах и следствиях, о движении и покое, о форме и содержании. Без всех этих догм, принимаемых нами на веру, ни один из нас не прожил и секунды. Но догма есть догма, она ничего не доказывает. Жизнь — это не аргумент. В перечень условий, необходимых для жизни, могла закрасться и ошибка.